Глава 19. Невеста дракона. Я долго думала над нашим с Иридией разговором. И пока подруга была рядом, и после того, как она ушла, и ночью, и на следующее утро, когда Лара принесла завтрак. Она поставила передо мной тарелку с кашей. Едва взглянув на нее, я поняла. Вот оно, мое спасение. «Унеси завтрак», — велела я служанке. «Я не буду есть». «Каша вам не по нраву, княжна?» Расстроилась девушка. «Надоела?» «Вовсе нет», — покачала я головой. «Каша вкусная, но с этого момента не носи мне еду, не утруждайся. Все равно кушать не стану». Лара часто заморгала, переваривая мои слова. Так и не решив, что со мной делать, она забрала тарелки, а в обед явилась уже кормилица. Я ожидала, что так будет, и совсем не удивилась. Старуха ругалась, сыпала проклятиями, под конец пыталась насильно меня накормить, но я вырвалась и спряталась от нее за кресло. «Не приближайся!» — крикнула из укрытия. «Не смей касаться меня своими руками!» «Ох, как заговорила!» Старуха уперла кулаки в бока. «Не хочешь кушать? И не надо. Посидишь голодное в заперти. Посмотрим, как тогда запоешь». Кормилица ушла, хлопнув дверью, И начались дни заточения. Меня закрыли, и никого ко мне не пускали. Не заходили даже служанки с кормилицей. Так старуха наказывала меня за строптивость. Естественно, с попустительства дракона. Я ни секунды не верила, что он не в курсе моего положения. Часы тянулись за часами. Силы стремительно покидали меня. После путешествия в повозке через огненные земли я и так была слаба и на местной однообразной кухне восстановиться не успела. Вскоре я уже не могла встать с кровати. Лежала с утра до ночи и смотрела в потолок. Похоже, так и закончится моя история – смертью от голода. Что ж, не самый худший исход. Все лучше, чем стать женой чудовища. Дракон может взять меня в жены, но заставить быть его женой даже ему не под силу. Голод рано или поздно убьет меня – Если дракон не хочет стать вдовцом сразу после свадьбы, ему придется отказаться от своей затеи. Церемонию отложат, и я дождусь того счастливого момента, когда наши войска войдут в Марабатур с победой. Только эта мысль и поддерживала меня. В конце концов случилось неизбежное. Явился дракон собственной персоной. Видимо, устал ждать моей капитуляции. От голода в голове шумело и перед глазами двоилось – Я приподнялась с подушек, когда он вошел, но тут же откинулась обратно. Пусть посмотрит, до чего меня довел. Хотя вряд ли его сердце дрогнет, у чудовища его просто нет. Мы с драконом виделись впервые после наказания. В последнюю нашу встречу. Он посадил меня в клетку и подвесил над ямой славой. Надо ли говорить, что его вид внушал мне страх и отвращение? Сам дракон тоже выглядел неважно. Мужчина осунулся, как будто это он голодал, а не я. Что за проблемы его гнетут? Я надеялась, что его беды связаны с моей радостью, и наше войско уже близко. — Что за выходка, Миланте? спросил мужчина устало. — Сколько еще ты будешь издеваться над собой? — Это надо у вас поинтересоваться, — отозвалась я. — Ваше решение вынуждает меня голодать. Он встал у изголовья кровати и меня начало знобить. Когда дракон был так близко, по венам разливался ужас. «Вы едва не убили меня, а теперь берете в жены. Думаете, я соглашусь? Ненавижу вас». Последняя я прошипела сквозь зубы. «Мне жаль, что тебе пришлось побывать в клетке. Надо было всего лишь взять свои слова обратно, и я бы отменил наказание». Поначалу мужчина пытался говорить спокойно, но эмоции брали вверх, и он сорвался. Но ты упрямишься и перечишь мне постоянно. Это выводит меня из себя. Это выводит из себя дракона, чтоб его! Я ведь не человек. Ты вечно об этом забываешь. Я задохнулась от возмущения. Так это он жертва? Разозлившись, я ударила склонившегося надо мной дракона. Еще и еще. била, не глядя, куда попаду. По плечам, груди, лицу. Пусть ему будет так же больно, как было мне. Пусть он страдает но что мои удары чудовищу? Комариный укус». Мужчина не сопротивлялся, позволяя выплеснуть негодование. Он мог просто выпрямиться, и я бы его не достала, но он молча терпел удары, лишь хрипло дышал и хмурился. В конце концов я выдохлась, все тщетно. До него не достучаться, не объяснить, что в мире есть не только его желания и потребности.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 Вы и без того имеете надо мной власть. Прикажете – буду вашей. Так и будет, если ты не образумишься. Его лицо исказилось. Ну а пока я даю тебе шанс согласиться. Не бывать этому. Вольного зверя не заставить плясать под дудку музыканта. Я вскочила на ноги и оттолкнула мужчину. Откуда только силы взялись? Злость открыла новые резервы. Она питала меня похлеще телесной пищи. Я бросилась к балкону. По дороге опрокинула кресло, чтобы задержать устремившегося за мной дракона. Кресло помогло выиграть несколько секунд. До балкона я добралась первой и, перекинув ноги, села на перила лицом к пропасти. Посмотреть вниз было страшно. Я и не смотрела. Зажмурилась и сидела, вцепившись в перила. Пусть дракон отступит и оставит меня в покое. Умирать не хочется. Но если придется, я готова. Потому что лучше сразу на тот свет, чем в жены к дракону. Не подходи или прыгну, предупредила я. Миланте, не делай глупостей, донеслось сзади. Не называй меня так, у меня есть имя. Касильда, дракон впервые произнес мое имя вслух, с придыханием, мягко, как будто лаская. Я обернулась, забыв о пропасти под ногами. Это было ошибкой роковой. Пальцы соскользнули с гладкого камня. Я полетела вниз. Глаза распахнулись. С губ сорвался крик. В последний миг мне удалось зацепиться за перила и повиснуть. Но мои руки были слишком слабы, долго не продержаться. Вскоре я упаду. Это будет полет свободы. Короткий, но прекрасный. «Руку! Дай руку!» Дракон перевесился через перила, да так сильно, что сам вот-вот сорвется. Мужчина хватал меня за все подряд, за платье, за волосы, и тянул вверх, рыча через сжатые зубы. На его шее вздувались вены, а лицо перекосилось от злости. Сейчас он пугал меня куда сильнее пропасти. В ту секунду вдруг отчетливо поняла, зачем я дракону, и увидела свое будущее. Он женится на мне, после вырежет всю мою семью, одного за другим и приберет к рукам княжество и земли. И вот он уже князь, а я тень той, что была прежде. Без дома, без родных. Неужели позволю чудовищу растоптать все, что мне дорого? Не бывать этому. Отпусти. Я дернулась, но мужчина держал слишком крепко. Нет. Выдохнул он мне в лицо. Я тебя не отпущу, слышишь? Никогда. Это прозвучало как угроза. Говоря, Мужчина продолжал тянуть меня вверх. Ругаясь, хрипя, он не сдавался. И в итоге победил. Дракон перекинул меня обратно через перила, и мы вместе повалились на пол. Мужчина на спину, а я сверху на нем. Хотела встать, не получилось. Дракон крепко стиснул меня. Он и правда не отпустит. Чужие руки больно давили на ребра, мешая дышать. Щетина колола лоб, прижатый к мужской щеке. Дыхание со свистом покидало его легкие, опаляя мою макушку. Сердце выбивало барабанную дробь у меня под ухом. «Никогда не буду твоей», — упрямо твердила я. «Никогда не покорюсь». «Покоришься?» — хрипло отвечал он. «Думаешь, ты будешь нужна княжичу после того, как я сделаю тебя своей?» Я дернулась в новой попытке вырваться. Он опять удержал. «Тише, тише, Касильда!» шептал он мне на ухо почти ласково. Твоя борьба бессмысленна. Я уже победил. Чем скорее ты это признаешь, тем легче будет всем. Он был прав. Я проиграла. От осознания этого факта все во мне перевернулось. Земля поменялась местом с небом. Хотелось выть и стенать. Я завозилась с новой силой, отвоевывая крохи свободы. Дракон пытался меня удержать. Но я укусила его за руку. Он зашипел от боли и невольно ослабил хватку. Мне только этого и надо было. Я тут же вскочила на ноги, покосилась на перила, но отбросила эту затею. Дважды в одну реку не войти. Дракон тоже поднялся. Мы стояли друг напротив друга. Оба дышали часто, с хрипами. Распаленные борьбой, мы были готовы продолжить сражение. Но в схватке мне не победить. Нужна другая тактика. Мужчина как камень. Он все берет силой. Женщина – вода. Она ничего не делает напрямик. Обтекая препятствия, ищет обходные пути. Она добивается своего исподваль незаметно. Я глубоко вздохнула и заставила себя успокоиться. Расслабила плечи, разжала кулаки, чтобы не выглядеть агрессивно. Мое внешнее спокойствие обмануло дракона. Он улыбнулся. «Ты приняла верное решение», — похвалил он. «Именно так», — кивнула, — «и я не отступлю». С этими словами я шагнула к дракону. Он не пытался меня остановить. Ведь я шла к нему, а не от него. А потом мои руки вспорхнули вверх. Они были быстрее крыльев южных птиц, чье движение незаметно человеческому глазу. Всего один миг, и они уцели. Срывают повязку с глаз дракона. Следующее, что помню, — багряную вспышку. Она проглатывает мир, окрашивает его в красный. Вот они какие глаза дракона, алые, как кровь его жертв. А зрачки человеческие. Удивительно, словно чудовище имеет что-то общее с нами. «Что ты наделала?» — слышу я крик дракона. Он закрывает глаза, пытаясь отвернуться, но я все равно вижу его взгляд. Отныне он навсегда со мной. Этот взгляд обжигает не снаружи, не кожу, а изнутри, саму душу. В нем пустота, смерть и бездна. Она затягивает, мир меркнет, и я падаю в обморок или умираю.